Но ведь и недостатки есть. И то, что сразу лезет в голову. Ты ведь сказал, что мне придется выполнять и другую работу, если я стану сотрудником гильдии. Думаешь, у меня так много свободного времени? С избытком. Я даже занимаюсь обучением ученицы. Еще и сам в магии учусь. Но об этом говорить ни к чему. Не нужна мне еще работа. Вольф призадумался. Все верно. Потому и не буду тебя слишком нагружать. Как насчет того, чтобы просто числиться в списках? Но ну, может, иногда я и буду о чём-то просить. Но перед этим я обсужу это с тобой. Могу, конечно, приказать. Если срочно понадобится помощь. Но если не сможешь, то не сможешь. Допугающе удобно, это сам он всё. Но было ясно, что мужчина не шутит, а говорит: "Саша, на серьёзно". Конечно, я благодарен за такое, но почему всё настолько хорошо? Еже говорил: "Я возлагаю на тебя определённые надежды". И пока ничего не изменилось. Пусть ты и стал монстром, но я пообщался с тобой и понял, что ты не изменился. А значит, никаких проблем. А он что, серьезно? Точно серьезно. По лицу видно. У него на лице решимость и уверенность авантюриста. И все же, как-то меня это смущает. Ни одной причины отказаться. Прямо ни одной причины сказать, что мне что-то не нравится. Но условия настолько хороши, что даже подозрительно. Такое предложение... Ладно уж. Эх, ладно. Делай из меня сотрудника гильдии. Но приоритет я все же буду себе отдавать. Устраивает? Да, без проблем. Значит, договорились? Кстати... Вольф кивнул, поднял голову и обратился ко мне. Что? Ты носил эту маску, потому что не мог показать лицо? Ты ведь был сплетом и голем? Он сменил тему. Икеноу ему в ответ. Верно. Но, конечно, не захочется никому показывать гнилую и сухую плоть. Слывыл сказать это, и он, похоже, предстал. А вот нахмурился. И вот. Понятно, но ведь э, сейчас ты не уверен в вампирле ты. Но ведь что-то вроде того? Точно? Кеноу я понял, что он хочет сказать, и спросил первым. Ты про маску хочешь узнать? Ага. Ты не можешь показать свое лицо как Рэнтвивье? Мне просто интересно, — предположил он, но я покачал головой. Конечно, дело и в этом было, но причина была куда проще. Нет, не в этом дело. Если просто, я не могу ее снять. Это проклятая вещь. А верно. Я кивнул, и Вольф поднялся. Эй, а можно попробовать стянуть? Спросил он, и я не хотя кивнул. Корокоев Ульф взялся за край маски и дёрнул, и меня потянуло вперёд. Конечно же, маска не думала слезать. "Эй, Рент, держись крепче", сказал Ульф. Но я и так держался как мог. Даже мне ничего от всей силы не хватало, чтобы справиться с ним. Он сказал, что ушёл за авантюриста, потому что больше не мог выполнять работу. Но, похоже, ему это было вполне по силам. Он попробовал несколько раз, но ничего не вышло. Машина держала маску тяну, но она не слезала. В общем, даже Ульф не смог её снять. Я рассказал, как её достал. О уличного торговца. И на лице Ульфа появилось удивление. Проклятый прибред, не должен был попасть в город. Что это разузнать об этом? Сказал он. И я же покинул его кабинет. Как Энтвивье, я зарегистрировался как сотрудник гильдии и позже получил свою карту сотрудника. Мало говоря, всё случилось. Нам можно сказать, что переговоры прошли успешно. Перед уходом из гильдии я пригласил Шейву на ужин. Целью, конечно, была не еда. Я хотел рассказать посвящённым людям о том, что сегодня случилось. Я не думал рассказывать Ульфу всё, но вот так всё вышло. Если подумать, повезло, что Шейва на моей стороне. Теперь я обзавёлся связями с Ульфом. С меня не будут особо что-то требовать, но при этом я буду сотрудником гильдии. Теперь она мой старший товарищ, потому хотелось много о чём разузнать у неё. Я знал, что гильдия требует от авантюристов из буклета, но ничего не знал о об обязанностях сотрудников. Наверное, тоже есть какой-то буклет. И мне скажут потом ознакомиться с тем. Но перед этим хотелось узнать основополагающие вещи. Шива поняла, что я пригласил её по делу и согласилась собраться после работы дома у Орейн. Сегодня еда тоже вкусная. Передо мной стояла целая куча блюд. Результат совместной работы Шейлы и Лорейн. Там была кровь, но вкус был слегка не такой, как обычно. Сегодня еда точно вкуснее. Но почему? Я задумался об этом. Сегодня какая-то другая приправа? Задал я вопрос. Ну, обычно Лорейн одна готовит, а сегодня с Шейлой. Потому, конечно же, получилось иначе. Но, кажется, не в этом дело. В чем же? Не могу объяснить. На мой вопрос ответила Лорейн. «Да, сегодня в виде не только моя кровь, но и Шейлы. Я говорила, что это ни к чему, но она настояла». И правда, вкус стал глубже. Это из-за того, что их кровь смешалась, или она у них обеих вкусная? Но это ничего, что Шейла сделала подобное? Дала мне кровь. Было интересно, и я спросил. «Шейла, это точно ничего?» Она ответила. «Да». Не могу сказать, что тут для меня вообще нет ничего такого. Но, господин Рент, вампир. И когда мы подписали договор, я приняла то, что вам необходимо пить кровь. Не может же одна госпожа Ворая этим заниматься. Конечно, одной бутылочки хватит на месяц. Но наверняка это тяжело. И вот, мне предложили помочь. Если я, конечно, не против. Сказала она. Это тоже помощь, предоставленная Вольфом. Скорее мёвшаяся кровь закончится. И я благодарен Что истощик поставок увеличился. Кстати, еду с кровью ем только я. Уреньны шила идёт обычно. Спасибо за это. Позвольте перейти к основной теме. Я пересказал им разговор с главой гильдии Вольфом. Рассказал ему про себя. Он согласился, и я стал сотрудником гильдии, чтобы решить вопрос с двойной регистрацией. О, слушай, вот это. Урень сказала: Понятно, то есть больше никаких проблем, и все собранные тобой материалы оказались бесполезны. Лоррейн помогала систематизировать собранные Делем и информаторами данные. Благодаря ее мыслям и догадкам информация стала понятнее. А в итоге и не пришлось этим воспользоваться. Прости, что я все просто отдал. Ты ведь тоже помогала. Лоррейн покачала головой. Угрозы не помогают укреплению отношений. Такое лучше скрывать. Но то нет есть тех, кто захочет пойти на такое. Так что пусть будет так, сказала она. Орын не сказал, а не сможет, потому что знает, что если надо будет, то я это сделаю. Правда, мне бы этого не хотелось. И всё же, позволит двойную регистрацию. Я, кажется, слышала, что есть такое правило. И тут Глогильде упомянул: "Всё же эта программа в Мальте десятилетиями не использовала", сказала Шейва. "А вот как Я вопросительно склонил голову. «Просто я думал, что об этом только нам, авантюристам не говорят. А так это используется...» Шиева ответила. «Да. Обычно сбором информации опросами сотрудники занимаются. Чем-то подобным в качестве авантюристов не занимаются. Все же даже без этого особо проблем не возникает». Похоже, это была метворожденная программа. И все же он так быстро о ней вспомнил. «Голова Гильдии изначально думала использовать это?» Сказал Орэйн. «Точно. Но зачем ему это?» Я вопросительно склонял голову, а женщина ответила. «Он же всегда к тебе присматривался. И думал, как заставить тебя присоединиться к гильдии. Искал способ, как тебе позволить остаться авантюристом и быть сотрудником. В общем, тебя купили», — сказала Лорейн. То есть он начал думать над этим, «Когда я еще простым авантюристом медного ранга был?» «Конечно, это вряд ли, но Шейва сказала». «Он именно такой человек?» и постоянно что-то обдумывает. С виду по нему не скажешь, но все говорят, что он очень умен, хотя злых намерений у него нет». Подтвердила она предположение Лоррейн. «То есть он великолепный человек, и я станцевал под его дудку. Но, похоже, меня легко заставить танцевать. Готов плясать где угодно и когда угодно. Я решил больше не думать об этом. Ничего плохого он не сделал. А если что-то и случится, тогда и буду думать. В последнее время... И так вот, как опыте узнал, как можно пострадать, если быть слишком небрежным. После этой разговора я проводил шеву домой, и отдыхал в гостиной. Раз вопрос двойной регистрации решён, как ты будешь теперь представляться? Э-э, какое это время? На 17:00 в Юве. Пока поблизости нев, мне тихо опасно, сказал я. Она согласилась со мной. И правда, кинола женщина. И вот И всё же необычно, что вопрос двойной регистрации решился таким образом. Я думала, что обычно просто стирают данные. Да, мне это тоже предлагали. А ещё жениться на тебе, чтобы решить этот вопрос. Но это уже точно перебор, сказала я, и Ориан подал ей бокал с вином. Это ещё что? нахмурившись спросила она. Если я бы женился, то остал бы рантом её я. А старую регистрацию бы стёр, как канцелярскую ошибку. Я сам удивился. Ну, главное, что всё решилось. Сегодня будем отдыхать, а завтра нам надо будет покупать все необходимое для путешествия. Сладких снов. Уже пора достать всё необходимое. Потом на завтра мы запланировали поход по магазинам. Я могу в любое время вставать. Но во рэн человек. Если не будет спать, то сделает хуже лишь себе. А, -а ага. А сладких снов, Рэн. Когда она сказала это, я помахал ей рукой и пошёл в свою комнату. И я думал: «Вдруг завтра увижу какие-нибудь интересные магические инструменты. Раз будем только нужное покупать, нельзя, что ли?» «Пожениться?» Пормотала Рейн, оставшись одна. Таких слов она не ожидала услышать, потому слегка удивилась. С тех пор, как она вступила в подходящий для брака возраст, уже прошло какое-то время. Но среди ее знакомых были те, кто женились в этом возрасте. «Женить бы на Рейн-Ти-Ви-Ви». То есть он вступит в её семью. Хм. Поженится. Повторила она и прикрыла глаза. Стыдно представить, как всё зазудело. О, интересно, не доходишь. сказал я, приближаясь к ларьку уличного торговца. Там были разные подозрительные магические предметы. Полезные магические предметы продавались в специальных магазинах вместе с сертификатами оценки. А так это не значит, что уличные торговцы не могли их продавать. Всё же для оценки требовались деньги. Найденные в лабиринтах антиристы сдавали на оценков гильдию. Настачивается что-то бесполезное. То, что нельзя использовать даже после оценки. Или просто неясно, что с этим делать. Первотасилась поражающая заколка и поющий цветок. Он не красивую песню играет, а просто звуки издаёт. А ещё факелы, которые мигают типами как как вторым Магические мечи, которые они усиливали, и целяющие зелья, которые могли испортить желудок. Предметы из лабиринта не обязательно полезны. Такие вещи покупают из интереса или те, кто знает об их скрытых возможностях. А в остальном, их берут лишь дети в качестве игрушек. Потому они продавались у уличных торговцев. То есть... То ли игрушка, то ли мусор. И зачем тебе это? Нахмурилась Лоррейн. Сейчас мы находились на рынке... и покупали все необходимое для путешествия. Продукты, точильный камень, сменную одежду, зелье и прочее. Урэйн и сама могла сделать зелье, потому покупать их было ни к чему. Но она сказала, что для этого надо достать материалы, а потом готовить, а ей не хочется. Поэтому мы решили купить. На нас наверняка будут нападать монстры, и с них можно получить полезные материалы. Так что нам нужны были контейнеры для их сбора. Например, листья магнолии Мальта. в которые я заворачивал мясо орков, и бутылочки для сбора жидкостей тины. Качество в торговых компаниях было выше, но тут ниже была цена. Если бы мы отправились как авантюристы по заданию, то пошли бы туда, но это лишнее дело. Даже если качество будет ниже, ничего страшного. Конечно же мы не брали те вещи, качеству которых вообще не доверяли. «Я хочу, потому что вещь бесполезная. Толку одни полезные покупать?» Это какое-то философское учение? Я его вообще не понимаю. А услышав моё возражение, Лоренс хотя весь загловал. Подумаешь, это мужская романтика. Так я подумал, но объективно понимаю, что в голове винтиков не хватает. Ну, что тут поделаешь, если хочется. Ну, твоё дело, на что ты свои деньги тратить будешь. Я и сама не очень полезную книгу купила, так что могу тебя понять, сказала Лоренс. На в руке она держала толстую книгу в кожаном переплёте. Она взяла её уличного торговца. Называлась она довольно подозрительно: "Кулинария монстров. Как сделать странные продукты с костями". Монстров и так готовят. Но странные продукты? Про что это к ней вообще написано? Протино? Нет, её приготовить можно. Остаётся лишь молиться, что она не использует это на практике. Женщина сказала: "О, там тоже книги продают". "Хорошо, я пойду посмотрю". А ты можешь смотреть на магические предметы. Через час встречаемся на центральной площади у восточных скамей. Она побежала на территорию, заполненную торговцами книг. Опять какой-нибудь странной книгу купить собралась. Ничего полезного. Хотя вообще, её рын довольно похоже. По тому я оставались блески все эти 10 лет. Мы отлично дополняем друг друга. Так. Магические предметы, магические предметы. Я потянулся к странной маленькой дощечке, палавшей на уровне трёх сантиметров от земли. «А, простите!» Кто-то другой потянулся к ней, уткнулся своей рукой в мою и извинился. «Не больно, так что и не страшно. И всё же кто-то интересуется такими бесполезными вещами. Себя упоминать не буду». Не давая понять, о чём я подумал, я поднял голову и заговорил с этим человеком. «Нет, всё в порядке», ответил я, и время застыло. Порямо передо мной. Что такое? У меня что-то на лице? спросила она. Разве что нос, глаза и рот. Но я не из-за этого dare решился, а потому что она была мне знакома. Светлые волосы, глубокие глаза. Все честно она выглядит молода, но через пару лет станет настоящей красаткой. На ней были кожаная броня и дарочный меч, которые ей совсем не шли. А вот уж не думал, что встречу её здесь. Так я подумал, Когда обратился к девушке. Нет, не в этом дело. Ты меня не помнишь? Она ответила. А мы где-то встречались? Хм. Маска на нижней части лица и чёрное роба. Хм. Девушка задумалась. И я предположил, что она меня забыла. Но выходит, что так и есть. Хотя, как она и сказала, сейчас моя маска другой формы. Прости, а так сказал я. и передал маске форму черепа, которую девушка уже видела, а потом подозрительно накинул на голову капюшон. И теперь глаза девушки округлились. «А, -а, -а неужели господин Рэнд?» — крикнула она. Вернул маску как было и, сняв капюшон, ей кивнул. «Да, верно. Давно не виделись, Лина?» — сказал я.